Вступился за стихи Евтушенко и Николай Чуковский. «Они, — признался писатель, — не только пришлись по душе, как сказал Галин, но очень понравились мне. Они о главном и написаны прямо, просто и искренне. Производят большое впечатление. По-моему, они большое впечатление производят, но я думаю, чтобы они были спорными». Они, безусловно, спорны в литературном отношении, но они бесспорны в том смысле, что они помещены в этом журнале. Мне кажется, что они в этом журнале помещены все-таки должны быть. Другой оратор и вовсе возмутился. Должен, заметил он, решительно высказать свое несогласие с критикой стихов Евтушенко. Я не понимаю, почему эти стихи, воодушевленные чувствами советского молодого патриота, хорошо знающего, чем живет и над чем печется наша партия, почему эти стихи вызвали такой суровый окрик? Эти стихи следовало напечатать и именно в этом журнале. Очень ярко выступил на секретариате Александр Яшин. Первое, что я услышал о стихах Евтушенко, напечатанных «Молодой гвардией», относилась в основном к стихотворению и другие. В чем тут дело? Так ли был передан материал, как на самом деле оказывается? Сказано так. Как можно вообще говорить плохо о памятнике Юрию Долгорукому, если есть решение Моссовета? Это было сказано в издательстве «Московский рабочий» с которым мэрит коллегия сборника «День поэзии» в составе десяти товарищей, из которых пять коммунистов и комсомольцев, в последнее время вынуждены были очень близко познакомиться, в частности, с его директором. Буквально так и было сказано. Я при товарищах наших рассказал другой случай, такой же лаконичный, как только что рассказанный о «Долгоруком». Дело было в Архангельске, когда справляли юбилей Ломоносова. Подготовили очень хорошее издание юбилейного сборника. В Архангельске стоит знаменитый памятник Ломоносову в виде юноши в римской тоге. И в ногах у него муза, обнаженная женщина с крылышками. Сборник подготовили, не пожалели средств, а на обложке решили оттиснуть Золотом изображение этого памятника Ломоносову. Пришел новый директор издательства и ужаснулся. «Как же так? Правительство намечает юбилей всенародный Ломоносову, а вы здесь мистику разводите. Обрезать крылышки у этой женщины». «И что же? Крылышки обрезали. Смех в зале. Перед Ломоносовым действительно оказалась просто маленькая голая женщина». Уже не муза. Крылышки обрезали, и перед Ломоносовым оказалась маленькая ногая женщина. Смех. А была муза. Вот и вся история. Я рассказал об этом, товарищи смеялись, но сказать ничего нельзя, так как памятник поставлен. И я читаю стихи Евтушенко и не вижу, из-за чего их нельзя было бы напечатать. Я хочу присоединиться к предыдущим ораторам и сказать, что там нет ничего, что было бы направлено против нас. Нельзя стричь крылышки раньше времени. И второе. Я узнал, что Евтушенко, одного из самых талантливых молодых поэтов, хотя об этом неприлично говорить в присутствии автора, но я повторю, что это один из самых талантливых, прекрасно работающих поэтов. Я встречался с ним на Алтае в 1954 году. Он работал, а не ходил по ресторанам, как многие наши писатели. И я считаю, что нельзя так человека в кавычках воспитывать, как начали сейчас. У него в московском рабочем должна была выйти книга стихов, но оказывается, что эта книга не выходит – так как поэт одно стихотворение из 35 решился отстоять. В результате книгу чуть ли не снимают сейчас. Мне кажется, что это факт, касающийся не личной биографии Евтушенко, а всех нас. Нельзя, чтобы снимали печатание книги набранной, сверстанной, готовой, только из-за того, что кто-то не так смотрит на поэзию как мы смотрим. С места «это последствия культа личности, такие факты». Совершенно правильно. И это мы должны преодолевать. Если книга Евтушенко не выйдет, это просто нехорошо для всей нашей поэзии. Евтушенко работает правильно, идет по верному пути. Это человек думающий, а ему... Противопоставляют старое, неправильное понимание патриотизма в поэзии. Обязательно давай в лоб. Вот к чему сводилось мое выступление. Если подтвердиться, что книга Евтушенко снимается из-за каких-то непонятных причин, связанных с глубоко субъективным пониманием поэзии или непониманием ее, Писательская организация должна поднять свой голос и сказать, что нельзя делать такие вещи. Потом выступали Симонов, Евгения Кнепович, Борис Агапов и Елена Златова. И все они дружно поддержали Евтушенко. Осудил опубликованные стихи Евтушенко только один человек. Заведующий отделом пропаганды ЦК Комсомола Николай Месяцев. Он заявил. Журнал открывается стихотворениями Евтушенко. Я выскажу о них свое мнение, но до этого я хотел бы сделать несколько общих замечаний. Не знаю, откуда это пошло, но как-то получилось, что на сегодняшнем заседании секретариата Союза писателей Евтушенко выглядит по выступлениям некоторых товарищей каким-то героем и мучеником, как будто кто-то ему хочет подрезать крылья и так далее. Но я думаю, что каждый волен высказывать свое мнение по поводу тех или иных произведений. Если Симонову, например, нравятся стихи Евтушенко, мне они могут не нравиться. А почему же это возводить в компанию? Олегер, но это не значит, что надо снимать с производства его книжку. Мне Некоторые стихи Евтушенко не понравились. Если мы стоим на позициях партийности нашей литературы, а мы стоим, в том числе и Евтушенко, я в этом убежден, то в произведениях любого жанра автор должен стремиться, чтобы отчетливо донести мысль до читателя, чтобы читающий сразу понимал бы, что хочет сказать автор. А когда я читал некоторые стихотворения Евтушенко... «Я не литератор и не литературный критик. У меня некоторые строфы в некоторых стихах вызывали сомнения. Я их сейчас выскажу». Что вызвало сомнение у меня? Что, мне кажется, можно было бы толковать не так, как хотелось бы Евтушенко? «Я не хочу подозревать его в каких-то замыслах. Я далек от такой мысли». Но не надо мое мнение возводить в степень. Это нездоровое настроение, что кто-то ополчился на Евтушенко в ЦК. Откуда пошли эти намеки, мне непонятно. Вот какие сомнения. Буду говорить коротко. Товарищ Евтушенко пишет. «Кормили нас чтивом гладким, так что брала тоска. А нашей дороги жизненные так говорили сладко». Она без сучка, без задоринки, гладка, как доска. Я тоже живой человек. И я на собственном опыте знаю, что нам говорили и в комсомоле, и в партии о трудностях нашей жизни. Разве данная строфа отражает объективную действительность, которую мы пережили? Я думаю, что нет. Это первое. Дальше. У меня вызвало большое сомнение стихотворение «И другие». Я так понял эту строфу о памятнике Долгорукому, якобы решение Московского совета состоялось и нельзя критиковать. Конечно, Долгоруки здесь это фон. Основной смысл самого стихотворения направлен на другое. Он направлен на то, что вот у нас какая обстановка. Мы говорим о том, что народ это творец истории, когда война Мы по фамилиям героев называем, а когда война закончилась, надобность в людях отпала. Мы забываем фамилии. Я думаю, что это неправильно, и это грешит даже против исторической правды. Я думаю, что вся наша советская действительность, несмотря на вред, причиненный культом личности, утверждает, что герои – это народ, народ и народ, и это никогда не забывалось». Это по поводу стихотворения и другие. Что меня еще смутило? Отчего я еще больше окреп в своих личных убеждениях, что, наверное, здесь что-то надумано автором, и надо было бы более определенные вещи сказать. Я думаю, что редакция могла бы помочь товарищу Евтушенко, конечно, с его согласием, чтобы здесь как-то довести это до нужной гладкости, Я имею в виду в хорошем смысле слова «смех в зале». Может быть, гладкость – неподходящее слово, но нужно определенное звучание. Тем более у меня вызвало сомнение, что это стихотворение поставлено по существу во главе журнала, как обращение к молодым в их дальнейшем пути. «Я думаю, что редакционный коллектив мог бы поработать вместе с товарищем Евтушенко и довести это стихотворение до нужного звучания». Подвел итоги Симонов. Он попытался примирить все стороны комсомольских функционеров и редакторов и поэтов. «Я не хочу вступать», — заявил Симонов, — «здесь в спор по поводу стихов Евтушенко. Они могут нравиться и могут не нравиться». Но здесь есть один принципиальный вопрос. Следует ли нам затрагивать в прозе, в поэзии такие темы, которые сидят где-то глубоко в душе у людей, которые волнуют целый ряд молодых людей? Или нам здесь это не трогать? Пусть говорят у себя по домам, по комнатам между собой, а в литературе давать другое. Может быть, эту тему можно решить гораздо лучше, чем сделал этот товарищ Евтушенко. Хотя мне нравятся его стихи, я их не считаю особым событием в литературе. Они мне просто понравились, и я считаю их автора очень даровитым человеком, и думаю, что он способен на большее, чем эти стихи. Но надо решить вопрос по существу. Сделать ли нам вид, что все в порядке в душе у каждого молодого человека? Или у него есть какие-то волнения, нерешенные проблемы, иногда неверно решаемые. И, может быть, их надо даже вынести здесь для того, чтобы их решить. Мне кажется, что у нас в поэзии даже не хватает какого-то спора стихами. Если кто-нибудь из поэтов не согласен с той постановкой вопроса, которую ставит Евтушенко в стихах, возьми и ответь ему стихами». Это тоже одна из возможных форм дискуссии. Можно спорить по этому поводу и в статьях, и в фаллистических выступлениях. Но меня этот вопрос волнует. Товарищ Месяцев говорил, отражена ли объективная действительность в стихах Евтушенко. У него есть такие строчки. «Кормили нас чтивым гладким, так что брала тоска, о нашей дороге жизненной». Так говорили сладко. Она без тучка, без задоринки, гладко, как доска. Но дальше автор говорит. Но мы, узнав плохое, руки не потирали. Да, горько это горькое. Сколько его ни хлебни. Но в правое наше дело мы веры не потеряли. Сила преодоления — это сила любви. Я думаю, что это правильная постановка вопроса. Если мы сравним доклады, которые делались на пленуме ЦК партии, доклады на 20-м съезде, статьи, которые в связи с этим публикуются во всей нашей печати, с докладами, которые делались на очень ответственных заседаниях 5 лет назад, и со стихами, которые в связи с этим писались. Если мы сравним правдивое изображение, скажем, борьбы за хлеб который сейчас дается в наших газетах, с теми оптимальными цифрами 8 миллиардов пудов хлеба, которых фактически не было, но принимались как существующие. То мы увидим, что в стихах Евтушенко отражена объективная действительность. И литература приукрашивала жизнь, и газеты приукрашивали жизнь, и докладчики приукрашивали жизнь. Это поколение, которому сейчас 20 лет, ему пришлось с этим сталкиваться. Значит, когда об этом пишется, видимо, это потребность души. Я не хочу припираться по поводу стихов Евтушенко, но товарищ Месяцев не может со мной не согласиться, что то, что я говорю, является объективной правдой. Я говорю, что лакировки у нас было много в различных формах нашей общественной жизни. Была лакировка, умолчание о трудностях, и это легло на неокрепшие еще плечи молодежи тяжелее, чем на плечи людей, прошедших войну. У них плечи покрепче. И молодежь, которая через эти трудности продралась, преодолевая их и свои разочарования, об этом, в принципе, надо писать. Написал это Евтушенко лучше или хуже? Это несущественно и не является главным в нашем споре. Но эту тему надо разрабатывать и в журнале «Молодая гвардия», чтобы журнал пользовался большей популярностью у молодежи, чтобы она его любила. Надо полным голосом говорить о трудностях, о том, как преодолевают эти трудности, и не бояться разговора самому с собой, когда человек задает вопрос и сам на него отвечает. Однако в руководстве ЦК ВЛКСМ этот секретариат восприняли не то, что как полное поражение, а как проявление со стороны литературного генералитета неуважения к мнению комсомольских вожаков. Судя по всему, комсомольское начальство пожаловалось на Симонова своим покровителем в Центральном комитете КПСС. Но Поспелов, похоже, решил, что пора уже историю с Евтушенко и журналом «Молодая гвардия» заканчивать. Уже 24 ноября 1956 года его помощник Соловьев распорядился записку Казмина списать в архив. Однако с этим не смирились комсомольские лидеры – Неожиданно их поддержал молчавший до этого заведующий отделом культуры ЦК КПСС Поликарпов. Судя по всему, Поликарпов не собирался атаковать ни Евтушенко, которого он неплохо узнал по тому короткому периоду, в который ему пришлось руководить Литинститутом зимы по осень 1955 года, ни тем более Макарова, всегда верно служившего портаппарату. Ему хотелось другого – у есть давнего неприятеля Константина Симонова. Такая возможность у Поликарпова появилась в декабре 1956 года, когда в течение трех дней сразу пять секретарей ЦК КПСС Брежнев, Поспелов, Суслов, Фурцева и Шепилов встречались с писательским руководством. Для начала он убедил редактора журнала «Молодая гвардия», покаяться перед секретарями ЦК за публикацию стихов Евтушенко. Испугавшись, Макаров тут же бросился просить прощения. «Мною, — заявил он, — была совершена ошибка, как редактором «Молодой гвардии», когда мы напечатали в целом цикле стихов Евтушенко одно стихотворение, которое нельзя было печатать. Я не мог объяснить ни автору, ни ред редколлегии, почему не надо печатать». Это обидное и оскорбительное стихотворение, хотя все остальные стихи этого цикла заслуживают внимания, потому что в них сказалось желание откликнуться на то, как это человек понял решение 20 съезда. Что же у нас происходит? Я хочу остановиться на том, что мне думается, что наша критика очень мало разъясняет. Она оценивает и накладывает ярлыки. И если вы назвали роман Дудинцева клеветническим, вы меня не убедили в этом. Если бы мы поговорили побольше, может быть, вы и убедили бы меня. Критика у нас не разъясняет, а оценивает. Иногда боится говорить в полный голос. При этом Макаров упрекнул центральную печать и прежде всего «Комсомольскую правду» за то, что она ругала журнал «Молодая гвардия» обтекаема, а не так, как следовало. «Я», — заявил Макаров, — «хочу сказать о том, что когда наша критика выступала, например, в «Комсомольской правде» и критиковала цикл стихов Евтушенко, то как раз это стихотворение было обойдено». «Может быть...» Это правильно сделано, чтобы не возбуждать страсти. Критиковался цикл вообще за содержание других стихов, тогда как литературная среда знала, в чем ошибка редакции, напечатавшей это стихотворение.